«Вы точно гарантируете мне жизнь?» метель улыбнулся. «А я мог бы и не говорить этого, но рассказал что гарантирую». Банкир промолчал. «Итак, мой первый вопрос. Кто такой Хюргернье? Это старший следователь военной полиции. Он является одним из руководителей нашей организации «Черные мечи». Банкир говорил через силу, словно ему не хватало воздуха. «Сколько членов насчитывает ваша организация? Ее структура?» «Около пяти тысяч человек. У каждого свой порядковый номер. Во главе стоит специальный совет из пяти человек. Я член этого совета». «А кто еще?» «Хюр Гарниге», — банкир заткнулся. «Дальше, дальше», — подбодрил его Мигель. «Рассказывайте». «Полковник Мархаэн, руководитель специального отряда военной полиции». Он отвечает за наши операции на Калимантане. Генерал Т. По просьбе индонезийского правительства фамилия генерала не названа. Он погиб в катастрофе, и местные власти постарались не предавать огласке этот факт. Руководитель совета. Он решает, кому и куда направлять товар. Я отвечаю за финансовую сторону. Мархаэн возглавляет отряд, обеспечивающий безопасность товаров на местах их сосредоточения. Хюргар отвечает за работу нашей организации здесь, на Яве. Кто является пятым членом совета? Банкир. Колеблется. Затем, словно не решаясь, называет фамилию. Нигель откровенно поражен. «Он сам состоит членом вашей организации?» «Да», — подтверждает банкир, — «это действительно он. И именно с его помощью мы впервые начали переправлять наркотики не только в азиатские районы, но и в Мексику, в Северную Америку, Европу. У нас были свои доверенные люди в каждой стране. Кто? Кто конкретно?» «Я», — Муни снова начал задыхаться, «я имею дело с этими людьми». Они сразу догадаются, что это я, и... Это уже несерьезно, господин Муни. Возьмите себя в руки и отвечайте на мои вопросы. Кто является вашим главным покупателем в Мексике? Генерал Артура Дорасо, начальник полиции Мехико. Гонсалес поражен еще больше. Его начинает одолевать сомнение. — Вы ничего не путаете? — осторожно спрашивает он. — Я трижды встречался с ним. В его имени Специальными вертолетами доставлялись партии героина. Он владеет и казино. Через него мы и распространяли наркотики. Интересно. Мигель, наконец, убирает свой пистолет. Дальше у нас есть свой человек в Канаде. С ним, правда, поддерживает связь Мархаэн. Я не знаю, как его зовут. Только место его работы и кличку «Таможенник». Он что, работает на таможнику? Нет, он возглавляет Монреальский отдел полиции по борьбе с наркотиками. Но героин он не получает. Товар получают его люди. А как вы вышли на него? Наши люди вычислили, что триады кхунсы и лох-синя также переправляют кокаин и гашиш в Канаду и дали там знать об этом нашим людям. Они и вышли на таможенника. Он конфисковал большие партии товара, но затем сумел утаить часть из них и они поступили к нам. Вот откуда такая ненависть лох-синя к триаде черные мечи, подумал Мигель. Правда, теперь, продолжал Муни, насколько мне известно, часть товара из Канады переправляется и на Гаити, где в Алье. Его люди охотно принимают весь товар. Где конкретно принимается груз? Район Муни запнулся, видимо, вспоминая район. кап антием — облегченно вздохнул он. — В северной части острова. Там есть перевалочный пункт. Туда иногда приходят и наши суда. — Хорошо, — соизволил смягчиться Гонсальс. — Но предупреждаю, если хотя бы одно из ваших сообщений не подтвердится, я лично вам не завидую. — Они все равно меня убьют, — тихо сказал банкир. — Если найдут, может быть, — согласился Мигель, — но вряд ли. Очень скоро конец вашей лавочки Обломаем ваши мечи. — Вы не сможете им ничего сделать, — попытался возразить Муни. — Эти люди неуязвимы.